Глава 5. План 9 не мог быть запущен раньше, чем через день-два. Когда Мисье Климан понял, для какого дела его нанимают, он потребовал серьёзное вознаграждение, указал на то, что знакомые леди Леон используют его то в той, то в другой пастасе. Если они заподозрят его в измене в пользу англичан, он может потерять много прибыльных приглашений сделок, от которых зависит его пропитание. Филип после долгого совещания с ним вернулся, чтобы доложить и объяснить это нам с Деве, и заметил, что на самом деле ни один парижанин, особенно из тех, кто живёт в районе Мисье Климана, не отважится настроить его против себя. Во время войны он был королём чёрного рынка и теперь остался незаменим для таких вещей, как добыча дефицитных билетов на поезд или в театр, и в плане своей способности в два счёта удовлетворить любые запросы, от неограниченного количества виски до дипломированной медсестры, не говоря уже о других более зловещих предметах потребления. Несомненно, будучи на короткой ноге с полицией, месье Клеман знал все о частной жизни обширного сектора местного сообщества. Филипп намекнул ему, что он не будет сильно рисковать, выполняя наше поручение, и добавил, что мы со своей стороны обязаны принять в расчет то вознаграждение, которое он получит от людей, желающих, чтобы он держал в секрете тот факт, что они уже собирались посетить Леди Леон. После долгих трудных переговоров и двойного блефа с обеих сторон Филипп снизил его запрос до 500 фунтов. На этом они пожали друг другу руки. Мисс Хеклиман, теперь расплывшийся в улыбке, сказал, что возможно это кажется дороговато, но он гарантирует, что работа будет безупречна. Филипп затем полетел в Лондон и с трудом убедил сильных мира сего выделить эту сумму из секретных фондов. Все эти переговоры приходилось вести без ведома Альфреда, который, конечно, никогда бы не допустил их. Наконец, сцена была готова. Деве, Филипп и я были зрителями, вдворившимися за муслиновыми занавесками у окна в спальне Филиппа. Его квартира располагалась над помещением привратника, имела хороший обзор как двора, так и улицы и находилась в выгодной позиции. Отсюда можно было наблюдать и оставаться незамеченным. "Я так не волновалась со времён одурманивания головлей с дядей моей тёё", призналась я Деве. А цилка к роману Митфорд в поисках любви. Мисье Климан, с носом пьяницы и подчёркнуто скорбной миной, обосновался возле лестницы на мезонин. По какой-то причине не только сам он был одет с головы до ног в чернильно-чёрное, но и листы бумаги, которые он держал наготове для записывания преступных имён, были страурной каймой, как те, что выкладывались на французских похоронах, для того, чтобы прихожане ставили на них свои подписи. Нет сомнения, что листы эти и были прихвачены с каких-то похорон, как предположил Филипп, поскольку мисье Климан сложил, конечно, в церковном стораже Ещё одной в работе по совместительству была должность помощника палача. Вскоре группа сплетников леди Леон элегантно профилонировала во двор. Пятеро или шестеро. Все они, похоже, прибыли вместе и были увлечены беседой. Высокий властный мужчина начал что-то излагать. Остальные сгрудились вокруг него, смакуя его слова. Еще два человека вошли с улицы. Они присоединились к группе. Обменялись с остальными рукопожатиями и были, очевидно, введены в курс дела. После чего рассказчик продолжил свое повествование. Внезапно, поглядев по круг, словно желая проиллюстрировать какой-то пункт рассказа, он заметил месье Климана. Резко замолчав, он схватил за руку молодую женщину и указал ей в ту сторону. вернулись и посмотрели на цепинения замешательства. Полёт фантазий, бегства. Никогда ещё главы не были так основательно одурманены. Раскрыв ёрты, они упорхнули прочь и исчезли в людском потоке фобура. После этого инциденты следовали один за другим. Известный педераст хлопнулся в обморок, увидев мисье Климана, и был поднят в мезонин. Женщины вскрикивали, лишь немногие сохраняли хладнокровие и требовали разрешения расписаться в нашей книге. Никто другой не приближался к леди Леон. Постепенно интервалы между посетителями становились всё длиннее. В 8 часов, когда обычно в мезонине было особенно оживлённо, ни одна персона не проходила через наши ворота. "Трюк удался", улыбнулся Филипп. "Все телефоны в Париже, вероятно, заняты. Пожалуй, я пойду и отдам старому злодейу его преступно нажитые деньги, а затем мы сможем поужинать. Хорошая работа", обратился он к Дэви. "Должен заметить, я никогда не видел, чтобы 500 фунтов были так легко заработаны". Миссис Клеман ответила бы подобно художнику Визслеру, что мы платим за знание жизни. Теперь Лиди Леон была покинута своими друзьями, за исключением верной миссис Юнгфляш, но к моему огромному разочарованию всё ещё не проявляла желания съехать от нас. Она лежала в кровати, совершенно довольная, по словам Дэви, со своим вышиванием, красвордом и очень громким граммофоном. Когда я предложила забрать у неё граммофон, поскольку он вовсе не принадлежал ей, а был давным-давно подарен посольству, гостившим здесь Раджой, Деви Филипп внушили мне такое чувство вины, будто я какой-то жестокий тюремщик, пытающийся отобрать последнее утешение у прекрасной и несчастной, лишённой свободы принцессы. Не бесспорно, меня раздражало выслушивание не столько мелодий Моцарта или военных речей сэра Уинстона Черчилля, которые леди Леон чрезвычайно любила и которые включала на полную громкость, сколько взрывов смеха. По крайней мере, леди Леон не могла обсуждать меня и мою мать с помощью граммофона. Жало её присутствия было вытащено хитрым манёвром Деви. Теперь, когда никто больше к ней не приближался, можно продолжать поддерживать выдумку о болезни. Честь Альфреда была спасена. Однако меня злило, что Полина по-прежнему непременно надо находиться под моей крышей, а также раздражал факт, что у Дэви вошло в привычку спускаться из своей комнаты, чтобы сыграть с ней в скрабл перед обедом. Но и он, и Филипп меня обнадеживали. Они говорили, что Полина скучает и чувствует себя неприкаянно. Более того, миссис Юнг флэш стремилась отправиться в Лондон, чтобы послушать дебаты в Чатам-Хаусе. Её мнение было таково, что Лидиел он не задержится у нас надолго, она просто выжидает удобный момент, чтобы надлежащим образом ретироваться. Chatham House или Королевский институт международных отношений, Британский аналитический центр в области международных отношений. Полина не станет ускользать незамеченной, можете быть уверены. Полагаю, она наймёт республиканскую гвардию, чтобы та сопровождала её трубами и барабанами. Я в это время занималась разнообразными проблемами, всё ещё пребывая без секретаря, тогда как Филипп тоже был гораздо больше занят, чем в начале. Дни казались слишком короткими для той сотни дел, за которыми я должна была присмотреть, и в их числе наш первый приём гостей, коктейльная вечеринка для послов доминионов. При мысли о нём я приходила в ужас, и меня мучили кошмары. Такой нервозной я не чувствовала себя со времён своего первого званого обеда, который давала много лет назад в Фоксворде в честь одного профессора, коллеги Альфреда Это было довольно неразумно, поскольку в плане организации на мою долю приходилось мало дел. Селип составил список, а наш финансовый контролёр майор Джарвис заботился о еде и напитках. Как люди могут вообще что-то есть между обильным ланчем и ещё более обильным обедом, удивлялась я. Вы увидите, что очень даже могут. Вы позаботитесь о цветах, леди Уинчем. Назначенный день настал. Я купила множество розовых гвоздик, моих любимых цветов, и расставила их в серебряные вазы. Они выглядели так красиво. Потом я поднялась наверх и надела коктейльное платье. Едва ли оно могло считаться элегантным, хотя моя горничная Клэр назвала его стильным, но без особой убеждённости. Мне это платье сразу не понравилось, даже настроенный инде китайской манекенщицы. Но продавщица, навязывая мне платье, похоже, имела поддержку известной английской обозревательницы мира моды и потому убедила такие заказать его. "Не сомневайтесь", повторяла эта специалистка, показывая фотографию со своей обычной примлённой авторитетностью. Тали ушли навсегда. Не желая совершить ошибку в отношении платья, стоившего столько же, сколько и моё годовое содержание в прежние времена, я остановила выбор на этом лишённом талии произведении, однако делать нечего. Теперь я была в нём, старалась надеяться на лучшее и не смотреть на себя в зеркало. Вечеринка должна была состояться в парадных покоях на первом этаже. Я спустилась вниз и заметила Филиппу и Дэви в весёлом настроении, вероятно, после принятия крепких коктейлей. Я поспешила к ним. Они были достаточно добры, чтобы не отпускать замечаний по поводу моего платья, однако принялись подвергать критике мои цветы. Как это похоже на вас, Фани? Почему вы сначала не спросили нас? Гвоздики, загруженные в вазы, попросту больше не котируются. Ты что, никогда не слышала о художественной расстановке цветов? Разве ты не знаешь о современной хозяйке и её хитростях? Но тюльморты, не только цветы, но и ярды красного бархата. Чучила зайцев, тыквы, следы кораблекрушения с морского берега, простые травы из живой изгороди и ещё Бог знает какой хлам. Или же по-японски, простой тростник, хитроумно размещённый, стоит в наше время как пять дьюжен рос. Я не понимала, что они имеют в виду. Будучи однажды приглашённой в дом Дёровского дона вместе с другими жёнами, Женщины в Оксфорде буквально смешиваются в одну кучу в качестве жён. Я заметила множество букетов из камнеломки в урнах, а вокруг же качанок капусты на полу и подумала, что всё это выглядит как завершение уборки урожая. Люди же восклицали: "Ваш художественный вкус просто безупречен". "Леди Леон тоже этим увлекается?" спросила я. "Да, конечно. Её цветовые пристрастия и чувство стиля были предметом зависти всех здешних дам. Тем не менее, я намеренно придерживатся розовых гвоздик". Альфред присоединился к нам со словами: «Что это за платье Фани?» Это было сказано фальцетом, к которому он порой прибегал, чтобы обозначить, что поддразнивает меня. «Такая мода. Мы здесь не для того, чтобы модничать». Из холла послышались голоса, начали прибывать наши гости. Мы с Альфредом стояли у камина, ожидая момента выступить вперёд, когда гости будут объявлены. Филипп предложил взять на вооружение тёплые американские, а не холодные английские манеры и сделать всё возможное, дабы выглядеть так, словно мы рады видеть гостей. «Я не могу это сделать, это будет выглядеть фальшиво». Тогда просто растягивайте губы в улыбке. И вот мы стояли там, приготовившись ожемоно улыбаться на глазах короля Георга и королевы Марии, плохих копий посредиственных портретов. Я чувствовала, что они не одобряют моё модное платье, наших улыбок и всей идеи коктейльной вечеринки, но зато оценили гвоздики. Однако в комнату никто не вошёл. Я ощущала себя полной идиоткой, торчащей здесь точно восковая фигура в ужасном платье и с искусственной улыбкой. В холле явно было множество людей. Между ними воцарилась странная тишина. Дэви и Филипп направились к двери. Когда они до неё добрались, то посмотрели налево, в сторону входа, а затем, как бы следуя за взглядами остальных, резко повернули головы к лестнице. В таком положении они и застыли. Что там такое? спросил Альфред и направился к ним. Потом он тоже замер, уставившись вверх и слегка приоткрыв рот. Он представлял собой сцену, на которой словно разворачивалась картина Успения Пресвятой Девы. Масса повёрнутых к верху лиц, вытращившихся на лестницу, по которой так медленно, будто почти не двигаясь, спускалась самая прекрасная женщина в мире. Она была в ниспадающем фалдами одеянии из белого атласа, она искрилась драгоценностями. Её огромные светлые глаза были точно прикованы к чему-то далёкому, над головами толпы. Шествуя за ней, двое моих лакеев несли большой граммофон. За ними шла миссис Юнгфлеш, элегантная в белом льне, с корзинкой на руке. Одновременно прибывали все новые гости. Когда леди Ле он спустилась с лестницы, гости разделились на два ряда с проходом посередине. Она же, словно особо королевской крови, шла, пожимая руки справа и слева, и наконец выплыла из дома навсегда.